Глава двадцать седьмая. Мы добрались. Наконец-то. Синие воды Лагуарийского моря, которые местные коротко называли Лагуа, я увидела издалека, так же, как и грозные склоны Эльб, цепочкой тянувшихся с другой стороны городка. Их высота внушала трепет и уважение к мощи и несокрушимости матушки природы. Место, где нам предстояло жить, было прекрасно. Дарио даже остановил фургон на взгорке, чтобы я смогла в полной мере насладиться красивыми видами. Пышная зеленая растительность, ковры растущих трав и цветов, приличного размера городок с колким и острым названием «Ла Специя», С белыми стенами домов и камышовыми крышами, перемежаемые черепичными. Все это составляло невероятную покрасочность и картину. Колорит эпохи, куда меня занесло, чувствовался даже на расстоянии. «Мы будем жить в этом городке?» С придыханием спросила я. «Да», — улыбнулся Дарио, разглядывая мой профиль. «Но чаще всего дома ты будешь одна». «Дом». Я словно попробовала это слово на вкус, и мне очень понравилось. «Наше гнездышко, где мы будем непременно счастливы». Но через секунду на меня дошла вторая часть его фразы. «А почему это одна?» Возмущенно воскликнула я, подбоченившись и хмуро встретив его смеющийся взгляд. «Так как средств лишних у нас сейчас немного, а если называть вещи своими именами, то их и вовсе нет, то мне придется присоединиться к Густаву и вымывать золото самому. Насколько я знаю, друг живет в палатке». «А значит, нам предстоит построить небольшой домик, поскольку зима здесь гораздо холоднее, чем в центральной части Вительи». «Ты знаешь, как строить жилище?» Обалдела я. «Ничего себе, какой мне муж достался! Он просто идеален!» «А что тут такого?» Обескураженно посмотрел он на меня, непонимая моего недоумения. «Так ты же Дон, аристократ!» «Где ты и где строительные навыки?» «А, вот о чем речь!» Дар тихо рассмеялся и одним движением прижал меня к своему крепкому мускулистому торсу. «Я не умею возводить здание», — честно признался он. густов из простолюдинов. Он обучен. Я буду делать то, что скажет друг». «А не уронит ли это твою честь прославленного Дона?» Хитро прищурившись, уточнила я. Густав обязан мне жизнью. Думаю, ему будет радостно обучить своего командующего чему-то новому. Ты идеальный, знаешь? Я приподнялась на цыпочки и смогла чмокнуть его в гладковыбритый подбородок. Он скоблил свою щетину страшным, остро ножом каждое утро. И первое время я до ужаса боялась, как бы супруг не вскрыл сам себе горло. Но он так ловко управлялся лезвием, что позже я успокоилась и старалась в такие моменты не отвлекать его от опасной процедуры. Дар внимательно посмотрел мне в глаза и медленно покачал головой. Война оставляет незаживающие раны в душе. Каждую ночь я просыпался от воспоминаний того страшного времени. Но пришла ты, и каким-то невероятным образом успокоила мою мутящуюся душу. И если ты спишь рядом, сладко посапывая и закинув на меня ногу, то я высыпаюсь, и кошмары меня не беспокоят. Я убивал Роза. По моему приказу жгли деревни врагов. Не знаю, оправдывает ли это меня хоть сколько-нибудь, но женщины детей мои воины не трогали, не насиловали и не убивали. Но от поселения оставался только пепел. Я выполнял приказы главнокомандующего, его высочества Дальберта. А слушаться значит подвести под плаху не только себя, но и свой полк. Спасти невинных, женщин, детей, стариков, считал своим долгом. Возможно, это и смиряет меня с жизнью. А теперь появилась и ты, Роза, дорогая. Он погладил мой затылок и, запутавшись в моих кучерявых волосах пальцами, потянулся ко мне, чтобы поцеловать. Губы мужа были жесткими, требовательными. Другой рукой он резко поднял меня вверх и прижал к себе плотнее. Я охнула от неожиданности, а через мгновение расслабилась и отдалась ему со всей страстью, на которую была способна. А еще у меня пришли те самые дни, что свойственны всем женщинам. И они были мучительными вот пару дней, как более-менее отпустила. Я немного расстроилась, потому что хотела малыша от Дарио. Но потом, по здравому размышлению, решила, что так даже лучше. Нам нужно устроиться в жизни купить дом обжить его начать получать стабильный доход даре прошептала я ты же помнишь намекнула и муж с тихим стоном разочарования опустил меня на землю еще не закончилось недомогание спросил он криво усмехнувшись думаю пару дней и все погладила его по широким плечам и прижалалась щекой к груди туда где гулко билось сердце любимого человека поехали вздохнул супруг начинает смеркаться а нам еще нужно найти дом сеньора алдо джентили он сдает комнаты и у него спокойно можно оставить наш фургон никто ничего не украдет. мы забрались на облучок и Дарио подстегнул лошадей животные принялись осторожно спускаться по пологому в сгорку а я продолжала смотреть на окружающие нас красоты поля леса возделанная земля на которой росла рожь. Еще дальше я приметила оливковые деревья. Их пышные кроны ни с чем не перепутать. Предполагаю, что тут есть и виноградные плантации, только с нашей стороны их не было. Вообще ячмень, овес и рожь – главные зерновые культуры, что входили в рацион бедных слоев населения. А вот пшеница была привилегией высшего сословия. И выращивалась она на территории аристократов и подавалась только к столу знатных Аристо. Однако хлеб, овсянка, каши и макаронные изделия ели все сословия. Многочисленные бобовые культуры, среди которых совершенно забытая в моем мире и времени вигна, нут и, наконец, садовые бобы вместе с овощами, являлись важным дополнением к основанной на зерновых культурах и низкосортном мясе диете нижних сословий. Городок Специя – и прилегающие к нему территории, населяли в основном крестьяне, разнорабочие и мелкие торговцы. Город относился к провинции Лагуария и имел статус государственного, то есть не принадлежал ни одному аристократу. Тут жили и работали люди, платящие налоги напрямую градоправителю, а уже он от своего округа отправлял средства в королевскую казну. Но все поместья вокруг, с их обширными землями, уже являлись частной собственностью. Очень часто высокородные приезжали вот в такие города на ярмарки или посещали местные магазинчики для знати. Также именно тут можно было просто отдохнуть в увеселительных заведениях. Мы потихоньку подъезжали к специи, и мне все больше тут нравилось. Широкие улочки, дома, чаще двухэтажные, утопающие в зелени и маленьких ухоженных садах. Яблони, персики, виноград, лимоны и апельсиновые деревья. Запахи стояли, закачаешься. Многие женщины и мужчины что-то делали прямо у себя во дворах. Даже вернувшись с полей, они продолжали работать. Дети веселыми стайками носились между домами, а, заметив нас, незнакомцев, замолкали, блестя любопытными глазенками. А после, пошептавшись, голдящей толпой ринулись прямо в нашу сторону. Благо, кони у нас были ко всему привычны и не сорвались в вголоб. «Малой!» — обратился Дарк самому шустрому, подбежавшему к нам первым. «А скажи-ка, дружище, ты случайно не знаешь, где у вас тут живет сеньор Алда Джентиле?» «Знаю!» Поковыряв с умным видом в носу, Чумазый Проныра вдруг широко улыбнулся, продемонстрировав нам отсутствие верхнего зуба, и заявил. «А чем отблагодарите за помощь, сеньор?» Дарио весело рассмеялся. Ему явно понравилась наглость малыша, которому от силы было лет семь. Волшебным образом в воздухе сверкнула медная монетка и полетела прямо в раскрытую ладошку по стрелёнка. Тот ловко её поймал и весело крикнул, срываясь на бег. «Уважаемый Дон, следуйте за мной!» Помчался, только пыльные пятки засверкали. смотри ка и дона поднялся в его глазах. Рассмеялась я, получив ответную широкую улыбку мужа. В этом мире в ходу была медь и серебро. Золото очень редко использовалось как денежная единица. Оно было редким и дорогостоящим. Например, бедняки за всю свою жизнь могли ни разу не поддержать его в руках, в то время как зажиточные купцы предпочитали серебро, а аристократы хранили свои запасы только в золоте. Если идея Дарио с добычей золота выгорит, мы очень скоро можем стать весьма богатыми людьми. Дар многое мне поведал за время пути и сильно просил никому не говорить, куда он будет уходить и зачем, поскольку так можно было лишиться самого главного – жизни. И я собиралась молчать. По составленной нами же легенде, мой муж – охотник. Он будет ходить в предгорные леса, чтобы добывать шкуры зверья на продажу. «Вот!» – ткнув в двухэтажный широкий, сложенный из бревен дом, мальчонка побежал к шедшей за нами стайке друзей и начал демонстрировать свое сокровище. Послышались восторженно-завистливые восклицания. Дети загомонили пуще прежнего, но мы уже не вслушивались, а въезжали в широко распахнутые ворота. Территория перед постоялым двором была чисто выметенной. Везде царил порядок. Каждая вещь лежала на своем месте. «Роза, иди внутрь. Сними нам комнату. Закажи еду». Распорядился Дарио, помогая мне спуститься на землю. «Ни с кем, кроме сеньора Джентили, не заговаривай. Я пока прослежу, как пристроят коней и нашу повозку». Не успел он договорить, а нам навстречу со стороны большой конюшни уже мчался вихрастый юноша, по всей видимости конюх. Я кивнула мужу, давая понять, что все уяснила. Перекинув свою переметную суму через одно плечо, отправилась внутрь. Внутри здания было удивительно тихо. Пахло пивом и жареным мясом. В желудке заурчало. Мы не ужинали, чтобы успеть засветло добраться до специи. Большое помещение было заставлено столами прямоугольной формы с лавками. Пол, мебель. Все было из дерева, потемневшего от времени. На крючьях, вбитых в стены, висели лампы, сейчас не зажженные. Но света заходящего солнца, льющегося в открытые широкие окна, хватало с лихвой, чтобы оценить внутреннее убранство таверны. Ничем кислым и грязным не пахло, и это меня приятно удивило. У дальней, противоположной от входа стены, стояла барная стойка на средневековый манер. В стены были вбиты бочки. Скорее всего, сидром, пивом и вином. За стойкой обнаружился круглый, полный человечек с лихо подкрученными черными усами. Несколько человек ужинали, но при моем появлении прервали трапезу. И пока я шла к бармену, неприкрыто меня разглядывали, негромко перешептываясь. «Вечер добрый!» Слегка улыбнулась я, приветствуя мужчину. «Подскажите, пожалуйста, как можно увидеться с сеньором Джентиле?» «Добрый-добрый, красавица!» Дядечка лихо подкрутил кончик правого уса и широко улыбнулся. «Я и есть тот самый сеньор, которого вы ищете! Чем могу быть полезен такой прекрасной девушке?» «Меня зовут Донна Расселини», — представилась я. Глаза мужчины расширились. Но он тут же, словно что-то вспомнив, широко улыбнулся. «Нам с мужем нужна комната, бочка для омовения и горячий сытный ужин». «Простите мне мою вольность в обращении, уважаемая Мадонна Расселини!» Сеньор Алдо даже поклонился. «Сейчас все будет мигом организовано. Только поспешите. После захода солнца рабочий люд любит пропустить кружку другую холодного сидра или вина. И тут становится шумно и не очень безопасно для такой юной барышни, как вы». Понизив голос, предупреждающий добавил он. А на ужин у нас сегодня ароматнейшая мясная отбивная. овощное рагу, свежий хлеб, только из печи. И холодный яблочный сидр. Очень вкусный!» Перечислил хозяин заведения, не забыв расхвалить товар. «Несите все на двоих!» Улыбнулась я. «Луиза, подай уже новым гостям!» Крикнул сеньор Алдо, все это время выглядывающий в заднюю дверь, которая, вероятно, вела на кухню, симпатичной девушке. Та, быстро кивнув, исчезла за створкой. Я благодарно улыбнулась хозяину, постояла во двора и протянула ему две серебряные монетки, каждая весом в унцию. Их как раз хватит снять комнату на пару ночей и на пару сытных ужинов. Сеньор Джентиль ловко смахнул деньги с прилавка и заулыбался пуще прежнего. Я же, окинув зал внимательным взглядом, выбрала место у стены, подальше от завсегдатаев, которые вроде как забыли о моем существовании и продолжили спокойно трапезничать. Примечание автора. Условно, одна медная монетка равна 20 рублям или около двух десятых доллара. Один серебряный – полутора тысячам, около 20 долларов. Одна золотая – 140 тысячам рублей, около двух тысяч долларов. Но мы должны понимать, что в то время на медяк можно было купить крынку молока и полбуханки хлеба, в то время как в нашем мире и времени на 20 рублей ничего не возьмешь.